Глава 14. Болотные кикиморы. После вывода пушек из строя предстояла как бы не более сложная операция — просочиться мимо армии Дитриха, чтобы вернуться в Мехик. Возвращение домой осложнялось тем, что всадники, отосланные к Дитриху Илсом, успеют добраться до расположения немецкого короля раньше нас. Как поведет себя Дитрих, осознав, что это была уловка, было трудно предугадать. Конечно, он отошлет усиленные отряды конницы навстречу своим пушкам, оставшимся без охранения. Но он также мог двинуться к Мехику, рассудив, что часть наших войск орудует у него в тылу, а значит, защитников крепости стало куда меньше. Был еще риск напороться на засаду. Любой адекватный командир на месте Дитриха должен предвидеть вариант, что диверсионный отряд должен попытаться вернуться обратно. Когда обман с отосланными всадниками раскроется, станет очевидно, что в тылу немцев действуют русы. А увидев испорченные пушки, отпадут последние сомнения в такой версии. И что в такой ситуации предпримет Дитрих? Естественно, постарается уничтожить отряд, действующий у него в тылу. Все эти мысли не давали покоя, пока мы спешно пробирались обратно, надеясь незаметно проскользнуть мимо вражеской армии, и попасть за спасительную стену Мехико. Чем дальше мы продвигались от места, где нарвались на босса и вывели из строя пушки, тем сильнее проявлялось чувство «мы идем в ловушку». К вечеру мы достигли оврага, в котором ночевали в прошлый раз. Взвесив нашу скорость передвижения и скорость, с которой передвигаются всадники немцев, пришлось констатировать, что мы теоретически уступаем вдвое. Немцы передвигались открыто по своим землям. Нам же приходилось выискивать максимально безопасный путь, стараясь держаться кустарников и деревьев. Разведя в низине оврага небольшой костер, мы грелись, ужиная немецкой солониной. После долгих размышлений пришел к выводу, что вернуться в Мехик, проскользнув между отрогами гор и армией Дитриха, не получится. «В прошлый раз нам повезло». «Неподозревающие о нашем присутствии немцы несли охрану лагеря без мобильных патрулей. Если немецкие конники скакали без остановки, они уже могли покрыть расстояние до лагеря Дитриха. В крайнем случае будут там еще до полудня. А мы попадем в эти места только завтра ночью. К этому времени лагерь будет похож на растревоженный улей. Не исключено, что в разные стороны будут посланы разъезды с целью обнаружить врага, то есть нас». Макса, ложись спать, я позабочусь про охрану! поочередно обратились Богдан и Баск. Но сон не шел, в тысячный раз, взвешивая шансы пробраться мимо немцев, пришел к выводу, что идти в прежнем направлении опасно. Положение весьма затруднительно. Между нами и крепостью располагалась огромная армия Дитриха. Она осталась без пушек, но не стала менее опасной. Для нее наши силы в Мехике капля в море. Убывающая луна словно издевалась, заливая окрестности сильным светом. При такой освещенности нас заметят издалека. Места для маневра мало. С одной стороны горы, с другой болото, а в середине огромная армия. «Болото!» — я даже присел от мысли, пришедшей в голову. «Болото считают непроходимыми. Значит, именно в этой стороне нас будут искать меньше всего». А если умудриться пройти болото и вернуться в Мехик? Я же преодолел болото вместе с Натой по пути в Максель. Почему не попробовать еще раз? Лошадей придется оставить, идти с ними по болотам невозможно. А вот человеку, имеющему опыт и понятие про трясину, можно пройти. Особенно если сделать мокроступы или болотоходы, которые в войну использовались нашей армией во время наступательных операций в Белоруссии. Нельзя терять ни минуты. Окликнув дежурившего, Баска приказал разбудить всех. «Надо воспользоваться светлой ночью, чтобы обойти армию Дитриха слева и упереться в болото, прежде чем во все стороны отправиться разъезды. Я понятия не имел, на каком расстоянии от врагов мы на данный момент». Чтобы избежать возможного обнаружения, снова приказал намотать тряпки на морды лошадей. Заматывать копыта так рано не было смысла. Эта мера нужна, когда враг близко. Тряпки на копытах держатся недолго, быстро протираясь от постоянного контакта с землей. Объяснил своему отряду план — обойти немцев и попробовать вернуться в Мехик по болотам. Вера в мои способности была столь велика, что никто даже не усомнился в благополучном исходе. Для меня самым главным было не напороться на немецкий патруль. Кроме того, я не забывал про немецких всадников, отосланных Илсом. Они могли не успеть достичь лагеря Дитриха, и был риск наткнуться на них во время ночного привала. Чтобы минимизировать такой риск, повел отряд восточнее, уйдя на несколько километров в сторону. Пока нам везло. В этой стороне была степь, при свете убывающей луны видимость была неплохая. Леса начинали встречаться после нескольких часов пути, а перед самым рассветом появилась некоторая холмистость, Мы находились приблизительно в тех местах, где расположилась армия Дитриха. Баск вскарабкался на высокое дерево и долго осматривался. Спустившись, показал рукой на юго-запад. «Макса. В той стороне враги. Очень много. Я видел костры очень далеко. Слушайте меня», — спешившись, передал поводье Богдану. «Мы сейчас обойдем немцев слева и пойдем дальше. После этого свернем направо в сторону Мехико». Но на нашем пути будут болота. Лошадей придется оставить здесь, болота им не пройти. «Макса!» — чуть не заплакал Гуран при мысли, что придется распрощаться со своим жеребцом. «Жизнь важнее лошади. Нам надо вернуться в Мехик, чтобы встретить врага. Обвяжите копыта тряпками. Дальше надо идти тихо». Показывая пример, обмотал тряпками копыта своего жеребца. «Начинало светлеть». Следовало успеть обойти немцев, прежде чем лагерь проснется. Такое количество людей надо кормить. Не исключено, что Дитрих посылает своих фуражиров на охоту. Больше часа мы шли в южном направлении, прежде чем я решил свернуть на запад. Баск снова полез на дерево, но увидеть немецкий лагерь не удалось. Его скрывал лес и холмы. Если я все правильно рассчитал, к ночи мы должны упереться в болото, оставив армию Дитриха в тылу. Через час движения в западном направлении наткнулись на небольшой родник, пробивавшийся между камней у небольшого скального массива. «Отдохнем немного», — соскользнул с лошади. Все тело ломило от усталости, глаза слепались. Нормально мы не спали двое суток, а непривычно долгая езда верхом отбила пятую точку. «Богдан, я посплю буквально час. Не забудь выставить дежурных». Устроившись у корней сосны, мгновенно отрубился. Проснулся от того, что меня теребили за плечо. «Акса! Рядом враг!» — прошептал Баск, показывая жестами сохранять тишину. Прислушавшись, различил человеческие голоса, доносимые порывами северного ветра. «Где Богдан?» — спросил у настороженного парня. «Пошёл в разведку. Узнать, кто рядом с нами!» — по-прежнему шёпотом ответил молодой рус. «Наши лошади проявляли беспокойство, чуя неподалеку сородичей. Если бы не тряпки на мордах, непонятно, когда их успели надеть снова, давно выдали бы нас ржаньем». Голоса отдалялись и прекратились через пару минут. Вынырнувший из кустов, Богдан был встревожен. Таким я его ещё не видел. «Макса!» Я видел два отряда врагов. «Охотники?» «Не похоже. Они шли, не таясь, громко разговаривали, но всё время смотрели по сторонам. Один отряд ушёл на восток, второй — в сторону севера. Похоже на поисковые отряды. Вероятно, всадники добрались до Дитриха, и он решил проверить окрестности на предмет наличия врага. — Нам надо идти дальше, придётся ещё уйти на юг, чтобы отдалиться от немцев. — Уходим быстро! — скомандовал отряду, вскакивая на своего жеребца. Сменив направление, вначале шагом, а потом и рысью, двинулись в южном направлении. На запад повернуть я рискнул лишь часа три спустя, решив, что серьёзно разорвал дистанцию с отрядами Дитриха. Перед самыми сумерками мы вышли к болотам, а приближение к гиблым местам было понятно по изменившемуся ландшафту. Под ногами начала чавкать вода, а кустарники и стройные стволы начали сменяться высохшими деревьями. «Стой!» — скомандовал людям, соскакивая с лошади. «Надо сделать себе болотоходы, пока есть кустарники и деревья». Выбрав небольшой пригорок, на котором росла все еще зеленая трава, пустил жеребца пастись. Метрах в сорока от меня располагался небольшой пруд, вокруг которого росло несколько ив. Их лоза очень гибкая, прекрасно подходила для моей цели. «Слушайте меня внимательно. Сейчас мы будем делать себе болотоходы. Для этого нам нужны ветки вон с тех деревьев», — указал на группу Ив. «Ветки нужны разные, толстые для основы наших болотоходов и гибкие, чтобы плести. Богдан, тебе не приходилось ловить рыбу в Ивовой корзине ловушки?» К сожалению, Лутов не был знаком с технологией плетения. Оставив его заниматься костром и едой, вместе с Баском и остальными пошли к Ивам. Показав, какой толщины ветки срезать, дал команду приступить к работе. Вернувшись на пригорок, где Богдан занимался костром, выбрал из вороха принесённых веток, крепкий для основы, начал плести. «Принцип довольно прост, но руки должны обладать сноровкой. Мои руки таковой не обладали». Тем не менее, спустя полчаса у меня получился самодельный болотоход на одну ногу. Со вторым дело пошло быстрее, учёл ошибки, допущенные в начале работы. Срезав целую гору веток, парни уселись рядом, пытаясь копировать мои движения. Удивил меня Гуран. Его болотоход получился куда лучше. Оставалось разрезать одну из трофейных шкур на тонкие полоски, чтобы дополнительно скрепить лозы между собой. И еще сделать лямки, чтобы они держались на ноге. Наши болотоходы получились разных размеров. Самый маленький был в три раза больше площади ступни. Попробовав их на прочность, потребовал усилить дополнительными лозами, прежде чем связать еще и полосками шкуры. В целом болотоходы выглядели безобразно, но получились довольно прочными. Закончили работу далеко за полночь. Лошади, довольные обилием травы, разбрелись по пригорку, а мы сидели у костра. Я уже второй раз объяснял принцип передвижения на болотоходах, когда заметил, что парни клюют носом. «Ладно, на сегодня хватит». Выходим с первыми лучами солнца. Богдан, распредели вахты. Лошадей решили оставить здесь, потому что почва под ногами уже была зыбкая. Срубив себе длинный шест, оглядел свой маленький отряд. Я иду первым. Ступайте точно в мой след. Болото очень коварное. Некоторые места выглядят как твердая земля, но это обман. Если вас начнет затягивать трясина, не дергайтесь. У вас у всех есть шест. «Просто кладете его на землю и держитесь за него, пока вас не вытащат. Самое главное — идите точно по моим следам. Ноги поднимайте высоко, чтобы ваши болотоходы не цеплялись за кочки, иначе они сломаются. Все понятно?» «Понятно», — прогудел Богдан. Остальные ограничились кивком. «Пока болотоходы не надеваем, можно идти без них. Я скажу, когда их надеть». Двинулся вперед, оглядываясь через каждую минуту. Отряд втянулся за мной в ровную линию. Через час пути начались топи. Ноги уходили в трясину по среднюю треть голени. «Надеваем болотоходы», — скомандовал, показывая пример. Скорость движения упала. Не так легко переставлять ноги, когда на них такие широкие приспособления для ходьбы. Следовало расставлять их шире, чтобы не цепляться. Но есть в них плюс. За счет существенного увеличения площади нога не успевает погрузиться в жижу. Первые полчаса было трудно, пока не приноровился к рваному ритму передвижения. Нащупывая шестом относительно твёрдое место, ставил туда ногу, выдирая вторую из жижи. Местами попадались твёрдые участки суши, давая надежду, что болота могут скоро закончиться. К полудню добрались до небольшого клочка земли размером с волейбольную площадку. «Привал!» — скомандовал едва добрался до суши. Сняв с ног болотоходы, растянулся на земле, чтобы восстановить силы. От постоянных усилий по выдиранию ног из трясины болели мышцы ног. Хлебнув воды из фляги, перевернулся на живот, оглядывая свой отряд. Болотные кикиморы пронеслось в мозгу при виде растрепанных, облепленных грязью людей. Люди устали, это было написано на лицах, но никто не роптал и не жаловался. Хвороста для костра не нашли, пообедали маленькими кусочками солонины предупредил, чтобы не налегали. Запас воды был ограниченный, а как долго идти — непонятно. До самых сумерек шли, не останавливаясь. Один раз я неверно оценил кочку и мгновенно погрузился по пояс в трясину. Богдан, шедший за мной, вытянул меня, подав свой шест. Еще один раз оступился Гуран. Селит подстраховал наследника Берлина, успевшего уйти в болотную жижу по грудь. Когда начали опускаться сумерки, пришлось остановиться. Для ночлега выбрал три высохших дерева. Упав в болото, они остались на поверхности, образовав небольшой островок своими стволами. Необходимость в часовых отсутствовала. Сквозь эти топи не смогла бы пройти никакая погоня. Сгрудившись и прижимаясь друг к другу, мы старались согреться, потому что ночь выдалась довольно холодной. Небо затянулось тучами, предвещая в скором времени осадки. Дождь начался с утра. Промокшие до нитки и обляпанные болотной жижей по пояс, мы продолжали путь в западном направлении. И снова, как в случае с Натой при прохождении болот в Бельгии, в голове билась одна мысль: не хожу ли я кругами? К обеду дождь прекратился, выглянувшее солнце дало больше психологической поддержки, нежели тепла. "Макса, идти становится легче", заметил идущий за мной Богдан. Действительно, погруженный в свои мысли, я не заметил, что почва под ногами становится плотнее. Ноги глубже, лодышек в трясину не уходили. Примерно через полчаса дал команду снять болотоходы, но не выбрасывать. Почва под ногами была влажная, но характерной амортизации уже не было. Появились одинокие деревья и кусты, постепенно переходя в нормальный девственный лес каменного века. Спустя полчаса дал команду остановиться. Мы находились в лесу, полном жизни. Дважды дорогу перебежали дикие свиньи с большим выводком, слышались голоса и пение птиц. «Баск, возьми пару человек, сходи в разведку. Если наткнетесь на животное, подстрелите. Мы разведем костер и отдохнем». Высохшая болотная жижа местами сошла, сама потрескавшись. Местами еще оставалось. Ната — мысленно успокоил себя, устраиваясь на толстом ковре из опавших листьев. Усталость сказалась, заснул незаметно, хотя планировал дождаться Баска. Когда проснулся, сразу уловил запах жареного мяса. Русы, весело смеясь, поджаривали поросёнка на вертеле. «Макса! Мы прошли болото!» Гуран узнал эти места. «Отсюда на север до Мехико полдня пути пешком!» Присел рядом Баск, увидев, что я проснулся. «Отлично! Если поторопимся, успеем попасть в Мехик до темноты!» Вытащив свой нож, проверил мясо на готовность отрезав сочный кусок, протянул Илсу. «Кушай! Ты заслужил, Илс!» Широко улыбнувшись, немец выхватил кусок жареной свинины, перекидывая ее на руках, чтобы не обжечься. «Хороший человек», — согласился Богдан. Подойдя к немцу, протянул ему свою огромную лапу. Илс, отложив кусок мяса, поднялся и пожал руку Богдана, сверкнув белыми зубами. После Богдана рукопожатиями обменялись все, хлопая Илса по плечу. «Пока ели...» Парни отпускали шуточки, вспоминая наш крайне удачный рейд. До сумерек оставалось примерно еще четыре часа. Если верить Гумару, одному из телохранителей Гурана, идти еще полдня. «Будем идти быстро. Быстрее, чем обычно. Нужно попасть в Мехик уже сегодня», — объявил отряду, начиная движение. «Через два часа пути мы вышли на широкую дорогу. По ней я попал в Мехик впервые». Где-то сзади оставалась деревня, где из-за мора скота выгнали семью. Надо будет по дороге в Берлин завернуть в селение и проверить, как у них обстоят дела. Ночь застала нас в дороге, но мы упорно продолжали движение, потому что до города оставалось совсем немного. Впереди показались огоньки — это были костры-стражи на входе в город с юго-западной стороны. Борт, вернувшись в Мехик, усилил охрану города. На удалении в пяти километрах от города даже в этом направлении был выставлен дополнительный дозор. Изумленные стражники лишились дара речи, узнав, что мы прошли болото, окружавшее Мехик с южной стороны. Второй дозор был расположен на окраине города. Картина повторилась благодаря болтливости Гурана. Не успевали мы подойти к воинам, как наследник Берлина сразу сливал информацию про преодоление болот. Дойдя до Центральной площади, отпустил Гурана и его людей. Вместе со своими людьми свернул направо, направляясь в свою резиденцию. На страже стоял Арн и Гент. Оба немного расслабились и посапывали, обнимая копья и удобно устроившись на ступеньках дома. Рассвирепевший Богдан пинком разбудил нерадивых стражей, а Баск еще добавил от души. «Макс!» Из полумрака дома пулей вылетела нато, повисая у меня на шее. «Все, успокойся!» — погладил по голове ревущую девушку. Шум разбудил младших братьев Богдана. Четверо гигантов с топорами наперевес выскочили из своей комнаты, готовые к бою. «Всем спать! Утром совещание! Богдан, Баск, придумайте наказание заснувшим часовым!» Затворив ногой дверь, понес свою женщину в комнату. Команда «Спать!» не касалась нас двоих.